Острые ощущения. Было 20 минут 11-го, когда, чихая дымом, из города на Бибей-Батскую дорогу выехал трёхколёсный мотоциклет. На утлом транспортном средстве восседала компания, которая в любом другом месте показалась бы диковинной. Управлял вертлявым аппаратом пёстро одетый господин, клетчатый кургуз и пиджачок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 Наряд прожигателя жизни и профессиональной кокотки был приобретен на Ольгинской в магазине «Обон-Марше», открытом допоздна. Покупки происходили так. Впереди шел Фондорин. За ним мелкими шажками восточная женщина в чедре, которая время от времени шепотом говорила «Вон то платье, вон ту ужасную шляпку. Теперь поворачиваем в чулочный отдел». Подобным манером Рас Петрович сначала экипировал спутницу, а потом...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 Одет во что-то серое, бесформенное, Зафар был едва различим в блеклом свете летних сумерек. «Нет», — коротко ответила Валитбекова, — «это мой сын. Но Зафар нам пригодится больше, чем вы. На открытой дороге я прибавлю скорости и он отстанет. Нужно торопиться, пока совсем не стемнело. Он не отстанет. А если отстанет, нагонит». Пожав плечами, Фондорин нажал педаль газа, и через минуту Евнух остался позади. «Мощная машина легко дала 45».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 «Зачем это? Что? Засыпают море! На дне бухты нефть! Катер-клуб вон там!» Тонкая рука, протянувшись над Фандоринским плечом, показала немного в бок, где за деревушкой с кривоватым минаретом смутно виднелся уходящий в серую мглу мыс. До него оставалось километра три. Десять минут спустя они были уже совсем близко. Распетрович все-таки успел осмотреться. Захватил последний отсвет меркнущего вечера.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 Ошибочны или устарели. Но чувство опасности, на которое Фандорин привык полагаться в критических ситуациях, предупредило: будь на чеку. наблюдают. Турала здесь нет, задыхаясь, сказала Садат. Я бы почувствовала. Ее колотила дрожь. Плохо. Но отправлять женщину назад было поздно. Значит, ее необходимо подбодрить. Эрас Петрович качнулся, сделал вид, что с трудом удерживает равновесие, с развязной галантностью воскликнул. Жаночка! Сильвупле! Взял даму за талию, легко приподнял с сиденья, поставил на землю, шепнул Соберитесь, на нас смотрят. В ваших руках жизнь сына. Сыграйте роль убедительно. И Валитбекова перестала дрожать. Она вытянула ножку, сделала ею игривый гран-батман, звонко рассмеялась. Идем, котик! Ты обещал меня покатать! Фандорин с сомнением поглядел на неосвещенный клуб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 Гочи поднялся на ноги и снова лез на террасу. Назад! рявкнул Ораст Петрович. Лежи! Гасым качнулся и вскрикнул: Ай! Стал оборачиваться в сторону вспышек, вытаскивая из кобуры оружие. Чертов уволень!» Фандорин приподнялся, не распрямляясь, бросился в обратном направлении, прыгнул из шиб гасыма с ног, рухнул вместе с ним в черноту. Стреляй и перекатывайся, не оставайся на месте!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 «Турал! Турал!» — звала Садат. Ответа не было. Не тратя времени на поиски выключателей, Распетрович Петрович достал электрический фонарик, посветил вокруг, пробежал по комнатам. «Мальчика здесь нет и не было», — сказал он, вернувшись к остальным. «Где же он?» — жалобно воскликнула Садат. «Чтобы это узнать, нужно догнать наших застенчивых друзей». Вдали заурчал мотор. «Скорее!» Огромными скачками Фандорин понесся к причалу, быстро оторвавшись от остальных.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 Садат, уцепившись за Фандоринское плечо, всматривалась во тьму. «Вон они! Я вижу белое!» Поразительно, глаза как у кошки. При всех навыках ночного зрения Раст Петрович ничего не видел. «Не уйдут!» — успокоил он госпожу Валитбекову. «У них точно такой же Даймлер! Но их пятеро, груз тяжелее. Если ты гасым прыгнешь за борт, мы их догоним в пять минут. Сам прыгай!» — проорал в ответ Гочи. Он полез вперед на длинный узкий нос. Дело было непростое, лодка рыскала и подскакивала. Папаху Гасым засунул за пояс и улегся. Широко расставленными ногами уперся в ветровое стекло.